Глава 5. Анна начала с кухни, потому что сама мысль о заросшей грязью столешнице переворачивала её поварскую душу. В одном из шкафчиков она нашла старый совок для мусора и щётку, очистила плитку на полу, решив, что вымыть его проще. Потом занялась рабочими поверхностями. Анна с удивлением обнаружила, как откликается на её работу старая дубовая доска. На поверхности дерева угадывались такие же волны, на которые она смотрела из оконца над побитой фаянсовой раковиной. Сегодня море не волновалось, и Анна жалела, что почти не слышит шума волн, но вскоре убедилась, что окно вообще не открывается. Очевидно, это ещё один способ защитить от непогоды, и Анна вспомнила шторм, о котором рассказывали Пэт и Фрэнк. Интересно бы на него посмотреть, особенно из-за этого крошечного домика. Она всегда любила бури. К первому дому, в котором она жила, сзади была пристроена старенькая теплица, и с ней связано одно из детских воспоминаний, когда отец разбудил её посреди ночи, приближалась буря, и он хотел, чтобы девочка увидела её своими глазами. Мама тогда ещё была жива, и когда папа отнёс Анну вниз, сидела на кухне и готовила всем горячий шоколад. Отец взял подушки со старого плетёного дивана, разложил их на полу, а сверху бросил одеяло, так что получилось мягкое уютное гнёздышко, где они втроём лежали и смотрели сквозь стеклянную крышу теплицы на бушующую над околами бурю. Даже теперь Анна отчётливо помнила оглушительный раскат грома, бело-голубые трещины молнии, прирезавшие ночное небо над ними, вкус густого горячего шоколада и тихий голос отца подробно объяснявшего физическую природу каждого удара, хотя в том возрасте она еще не понимала слов, которые он произносил. Анна отложила щетку и стала смотреть на волны за окном. «Маме и папе здесь понравилось бы», — подумала она. «Собственно, им и понравилось. Я ведь это с самого начала знала, ведь так?» Во время свадебного путешествия родители объехали много разных мест, но не все они попали в альбом криви попала. Может, именно печаль подтолкнула её к покупке этого дома? Одиночество, потребность восстановить связь с чем-то важным, но теперь навсегда утраченным. Так оно, наверное, и было, подумала Анна. Какая же она идиотка, как будто этот дом мог избавить её от одиночества, вернуть в то время, когда она жила среди родных людей и чувствовала себя в безопасности, любимой и желанной. Сейчас ей очень хотелось поговорить с отцом. Скажи, папа, что мне делать? Я ведь не смогу жить здесь. Не смогу. Тут для меня ничего нет, о чём только я думала. Чтобы не вслушиваться в тишину, она вернулась к работе. Плетая и окружавшие её кафель, преподнесли ей приятный сюрприз. Под пылью обнаружилась красивая тёмно-зелёная плитка, ярко засиявшая в свете позднего утра. Анна попробовала включить вытяжку и убедилась, что несмотря на медленный старт, она прекрасно работает. А чтобы вернуть вытяжному зонту былый блеск, его следовало просто хорошо почистить. После отбеливателя древняя фаянсовая раковина сверкала как новая, хотя на дне остались несколько сколов и царапин, не подвластных чистящим средствам. Затем наступила очередь шкафчиков и ящиков. Их уже освободили, но всё-таки требовалось освежить. Потом холодильник, который у меня оказалось ужасного запаха, чего так боялась Анна, и наконец, соснового обеденного столика. Закончив уборку на кухне, Анна устала, вспотела и, несмотря на плотный завтрак, которым её угостили Фрэнк и Пэт, даже проголодалась. Одежда, полотенца, почти все туалетные принадлежности и кухонная утварь остались в машине. Осознав, что проведёт здесь как минимум ещё одну ночь, Анна решила перенести в дом часть вещей, хотя бы для того, чтобы не возвращаться к машине каждый раз, когда ей что-нибудь понадобится. Деревня по-прежнему выглядела безлюдной, и Анна радовалась, что её никто не видит такой, взмокшей и растрёпанной после уборки. Приблизившись к своему старому фиату, она заметила под одним из дворников квадратный листок бумаги, трепетавший от налетевшего с северного моря ветра. Анна вытащила записку, в которой неровными буквами была составлена короткая недружелюбная фраза: "Парковка для жителей". Не выпуская листка из рук, она оглянулась, но не увидела никаких следов присутствия того, кто мог быть автором послания. Скорее всего, это дело рук Дугласа Макина. Хотя старик уже знает, что она полноправная хозяйка счастья рыбачки, так какой смысл подсовывать ей подобную записку? Она смяла листок и сунула его в карман, но неприятный осадок в душе всё же остался. Не волнуйтесь, мысленно успокоила она того, кто мог наблюдать за ней и желать её отъезда. Я здесь ненадолго. В этот раз она погрузила коробки в тачку и покатила её по дорожке вдоль моря пара местных жителей, которых она постречала. Постаравались, судя по всему, записку оставили не они. Хотя кто знает, что творится в чужой душе. Дома Анна стёрла пыль с миниатюрной ванны, потом попробовала включить душ. Слава богу, вода оказалась горячей, а напор вполне приличным. Душ освежил тело и восстановил силы. Она надела спортивные брюки, толстовку и удобные высокие тапочки который Джеф заклеймил как жалкую дешёвку. Выйди из ванной, Анна удивилась, как хорошо выглядит свежевымытая кухня. Она решила не заморачиваться и приготовить себе омлет. К счастью, для него хватало её скромного запаса продуктов. Взяла свою любимую медную сковороду, которую с гордостью купила на первую зарплату и за которой с тех пор тщательно ухаживала. Зажгла газ и, улыбаясь, принялась взбивать яйца. Омлет Первое блюдо, которое Анна научилась готовить в кулинарном колледже. Хотя ей, как и всем остальным студентам, показалась бы смешной сама мысль, как можно не знать этого простейшего рецепта. Вообще-то смысл первого урока заключался именно в этом. Все они считали, что умеют готовить омлет, но первая заповедь хорошего повара признать, что он знает меньше, чем ему кажется. Потому что утверждала их преподавательница, мадам Шобер, если вы слишком самонадеянны и не готовы овладеть основами, из вас никогда не выйдет великого повара. Согласно её философии, великие повара, достигшие вершин мастерства, должны признавать, что им есть чему учиться. Поэтому первый шаг в карьере повара научиться учиться и начинать лучше всего с самого простого правильно разбивать яйца. Джефф Вспоминала Анна, на том первом занятии отказался готовить омлет вместе со всеми, заявив, что родители не для того потратили кучу денег на колледж, чтобы его учили тому, что он и так с 6 лет превосходно делает, и угрозился пожаловаться на мадам Шабер, декану, если та попробует его заставить. Тогда она предложила ему продемонстрировать своё мастерство. И он приготовил омлет быстрее преподавательницы, игнорируя все её советы, просто чтобы доказать свою правоту. Именно эта его черта, абсолютно непоколебимое самомнение, почти сразу привлекла внимание Анны. Это и притягивало, и отталкивало её. Тихую провинциальную мышку, которая при поступлении в колледж уже кое-что умела, но свято верила, что должна всему научиться. Тот случай превратил Джеффа в звезду класса и положил начало скандальной репутации, которая определила его дальнейшую карьеру. Все знали, кто он такой, и ему это нравилось. Теперь-то Анна понимала, что напрасно позволила Джеффу ослепить ее своей дешевой самоуверенностью. Ощущение сытости и желание прогнать мрачные мысли вызвало новый прилив сил. Когда раздался стук в дверь, Анна пылесосила ковёр, обнаружив при этом, что не такой уж он и потёртый. Проплешины легко скрыть, немного передвинув мебель и положив сверху новый коврик. Этого хватит, чтобы не спугнуть предполагаемых квартирантов. Боже правый, воскликнула Пэт, когда Анна помахала ей, приглашая в счастье рыбачки. Да вы тут время не зря не теряли. Домик хорошей прямо на глазах. Разве нет? Да. Призналась Анна, оглядывая комнату, явно повеселевшую при солнечном свете. И то верно. Не буду вас отвлекать, сказала Пэт. Просто мы с Френком хотели в субботу вечером пригласить к себе нескольких друзей. Это наши совсегдата из Криви, Гарденстауна и других деревень. Приходите, у вас будет возможность увидеть новые лица. Они все хорошие люди, наши друзья. О, Анна растерялась. Э-э, Вы очень добры, но не волнуйтесь, ничего особенного не намечается, успокоила её соседка. Обычно по выходным мы собираемся у кого-то дома. Может, познакомившись с местными жителями, вы перестанете чувствовать себя туристкой только и всего. Вреда от этого не будет, так ведь? Даже если вы действительно решите уехать. Дело в том, сказала Анна, что я собираюсь привести дом в порядок, сфотографировать и выставить на Airbnb. А потом решу, что делать с ним дальше. Не уверена, что останусь здесь на выходные. Улыбка Пэт вышла немного грустной. Понимаю. Очень жаль. Простите, сказала Анна, почему-то чувствую себя виноватой. Не извиняйтесь, Пэт покачала головой. Вы должны поступать так, как считаете правильным. Но послушайте, если за последующие пару дней вы передумаете, приглашение остаётся в силе. В любое время после 7. Заходите без церемоний. Привет, Шелки. Последнее увлечение Дельфины. Ты заметила? Он изрисовал ими все школьные учебники, поля, обложки и всё остальное. Может, такая одержимость повод для беспокойства? Может это что-то означает? Это нормально? Подталкивают его мысли в нужном направлении или нет? На прошлой неделе это была геология, помнишь? В ванной до сих пор некуда деться от камней. Наверное, мне следует позвонить мисс Кар Майкл. Почему к детям не прилагают инструкции? На всё остальное они есть, хотя всё остальное гораздо проще и обходится дешевле. С ними так легко ошибиться. Люблю тебя. По скриптам. Да, ещё свёкла. Только не проси меня открыть банку. Любовь уводит тебя далеко-далеко, а затем душит парами маринованной свёклы. На эту уточку я не попадусь. Пост по скриптам. Я не могу позвонить мисс Кар Майкл, думаю, она ко мне не равнодушна. Может, сама позвонишь?